Глава восьмая. Первый шаг к цивилизации. Рогатые ускакали в степь, оставляя за собой только дурно пахнущую комнату и объедки на столе. Я тут же попросил пригнать кого-то на уборку и открыл дверь. Вот и первая конфронтация. Скоро тут будет больше интересного. А пока мне не совсем есть, когда заниматься всем этим. Пока убирались, сидел на улице и наблюдал за разумными. Планы в голове строились в четкие цепочки. Надо как можно скорее построить здесь общество, накачать себя всей возможной маной и понять, что же произошло. Но для начала бытовые дела на первом месте. Уборка закончилась, крепкая суори с платком на голове выскользнула наружу, и я вошел внутрь, смотря на карту. Наступил глубокий вечер, когда планы хоть немного прояснились. Ночь мне не помеха. После всех событий тело хорошо восстановилось Ночное зрение прекрасно работало, показывая все в черно-белом свете. Я решил заняться делами, сил много, а вот работы не меньше. Пошел прогуляться до реки, осмотрел местности, прибил пару змеев и даже чуть не был прибит одним из олухов, стерегущих стену. Река была спокойной, что у ее русла, что у леса, почва была в разы лучше, чем у деревеньки, а то и дальше от нее». Теперь понятно, они же просто годами, десятками лет истощали ее под собой. А дальше степь, она, конечно, хороша, но не намного лучше выработанной земли. Какой же ареал обитания моего стада рогатых, что они даже не собираются выращивать что-то? Настолько маленький? Надо будет выяснить, когда Соори проснутся. А пока, возвращаясь в дом, точнее, бывший храм, беру уголек и начинаю рисовать прямо на столе, В неровном свете факела под потолком жутко не хватает ручки. Через полчаса пыхтений отбрасываю неблагодарное занятие. Я маг или погулять вышел? Не хотелось тратить резерв на такую мелочь, но на то она и мелочь. Создаю ментальную карту, где наношу все увиденное, плюс оставляю короткие заметки. Начинаю возводить целый город. Плана минимум нет, если завоевывать мир, не надо скромничать. «Вижу реку, лес, если брать кромку леса, они образуют что-то вроде угла в 90 градусов. Вот в этом углу и заперты трехречники. Вперед, я так понимаю, нас не пустит жердяй. Он скоро нагонит сюда своих подельников, и начнется веселая заварушка. Давно я не убивал Суори, жду врагов. Но они, видимо, идут очень медленно». Пока начинаю проектировать город таким образом, чтобы он расположился у реки, имел к ней выход, она будет делить его на две половины. Почему именно здесь? А где иначе? Лес — это не просто опасное место, а еще очень много древесины и продуктов. Кроме всего прочего, здесь есть то, что мне жизненно необходимо. Ставлю для начала небольшой план, где-то на 10 тысяч жителей. Учитывая, что здесь нет племени размерами крупнее трех, я стану настоящим гигантом, столицей. Спешить некуда, ведь я даже не представляю, куда двигаться дальше. По возрасту и прочему я бессмертный, если не полностью, то частично точно. Город на плане выглядит изумительно. Кирпичные дома, мощенные улицы. Еще бы придумать что-то с транспортом, и будет шикарно. Некая викторианская эпоха, я бы сказал. А то не хочется, чтобы на улицах моего города валялось лошадиное дерьмо. Очень не кстати. Проектирование в сознании очень увлекательная штука. Я вдруг понял, что могу даже измерить количество затрачиваемых ресурсов. Мозг вытаскивал все, что я когда-либо видел и слышал, начиная от строительства, заканчивая математикой и земледелием. Вдруг осознаю, что информации куда больше, чем полагал, Сколько же я наслушался непонятных слов, когда Ганса и его ребята застраивали квартал. Теперь стало проще. но Я будто находился в виртуальной реальности, где везде видел подсказку «Куда ни глянь». Произвести расчеты вышло не сразу. Постоянно путался в цифрах, пока не разделил все на блоки по районам, а затем решил приступить к итогам. Также вывел колонку с нужными материалами, чтобы не забыть. Древесина, камень, металлы легкие не очень, стекла, ткани. Всего и не перечислишь. Утром у меня был крепкий план на город. При условии, что в нем будет проживать 10 тысяч жителей, пока распланировал три с небольшим тысячи квартир. Какие-то располагались в многоэтажных зданиях, этажами от трех до пяти, а какие-то в частных». Как и везде, сделал достаточно однокомнатных клетушек и целые загородные дома, чтобы они видели разницу в качестве и понимали, куда стремиться, ведь все познается в сравнении. Аборигены даже не представляют, что их ждет впереди. Хихикнул себе под нос и продолжил бродить по районам города, где был царем и богом, наслаждаясь видами. А как же мое жилище? Все правильно. Себя я не мог обойти стороной, иначе зачем все это делать? После небольших размышлений решил, что поставлю дом в самом центре города, а почему же нет. Выстроил его в виде огромного поместья в 5000 квадратных метров, обнес стеной, разбил парк и пруд, обозначил комнаты и больше не трогал. Смотрелся городок эпично. За счет того, что окраины имели одноэтажный уровень, а центр самый многоэтажный, город выстроился практически идеальной пирамидой. Мне нравился такой вид в прошлом, где я основал империю, поглотившую весь обжитый мир, у меня были большие города. Боль сковала сознание при попытке прошерстить воспоминания, и я тут же был наказан. Найду того, кто все это сделал, и прикончу нахрен. Утро встретило диким желанием выпить чашечку кофе, но пришлось удовлетвориться только простой водой из уже отстоявшегося колодца. Народ здесь рано просыпается, как и в любой деревне. Я отправился к реке, где умылся и сбегал в лес. Здесь стириусов было меньше, чем у озера глубоко в лесу, поэтому на каких-то деревьях даже встречались птичьи гнезда. Куру суори я не видел, но яичницы очень хотелось. Яйца в лесу мелкие, и зачастую собирать их поздно, там зародилась жизнь. Стал искать в другом месте». Когда нашел необходимое гнездо, быстро проверил яйца на зачатке жизни и приметил птицу, что уже неслась на меня. Эта особь не умела летать и напоминала курицу, совершала лишь короткие подпрыгивания и планировала. Гнездо она разместила в кустах, где толстые тирусы не стали бы искать. Лазить по кустам змеи не станут, слишком слабые ветки. Понизу колючки и шипы плюс плотная посадка. Но я пробрался и стал счастливым обладателем нескольких яиц. Убегать от птицы не стал, закинул ментальный удар и забрал безвольное тело. В течение часа нашел еще четыре курицы, собрал около двадцати яиц и забрал всех тварей с собой. Убивать не собирался, пусть лучше живут и кормятся. Внешне они больше напоминают миниатюрных страусов. Клюв мощный, ноги сильные, бегают и прыгают, планируя по несколько метров. Заметил также, что вокруг куча разных растений и ягод, в отличие от степи, где стоит деревня, вот только суори сюда не суются. И правильно делают, здесь им не выжить. Кроме тиирусов, я несколько раз заметил странную продолговатую тень. Она скакала с бешеной скоростью, постоянно ускользая от моего радара, будто чувствовала его. Пришлось перемещаться порталами. Назад вернулся, прыгнув через пространство в комнату храма, где Дана как раз принесла поднос с едой. Девушка взвизгнула и перевернула подношение, все рассыпалось по полу. Смотрю на пару картофелин, естественно разваренных, несколько тушеных овощей и кусок не особо приятного мяса. А Вместо чая или кофе — вода. Вздыхаю. Убери здесь все. Прости, что напугал. «Ты должна привыкнуть к этому». «Хорошо». В храме была кухня, куда я и направился. Здесь давно не готовили, но держали помещение в чистоте. Печь, обмазанная глиной, земляной пол, большой стол на корявых ножках. С тоской смотрю на все это. Вот же угораздило залезть в подобное. Нахожу кое-как сковороду. Дурную, как и все здесь. Прошу Дану, чтобы принесла кусочек сала Шемгана, местной коровы. «Разжигаю огонь, пробую себя в огненной стихии. Раньше огонь бы меня не послушал, но после боя с шессом, во время разговора с ветром и нового уровня силы, огонь подчиняется. Стать огнеметом пока не смогу, но разжечь печь способен». Дровишки затрещали, установил сверху тщательно вымытую сковороду и кинул кусочек сала, тут же начавшего шипеть. Яйца взбил в деревянной кружке кинул каких-то приятно пахнущих трав с ближайшего огорода, зарубил одну из куриц и вырезал филе, чтобы попробовать на вкус. Не бекон, конечно, но что-то. На запах лисицей проскользнула Дана. Хрупкая для своего вида девушка смешно поводила носом. Сейчас платье сменилось на кожаные штаны, рубаху и нагрудник, что еще больше выделяло ее из толпы коренастых суори. В принципе, мне даже кажется, что она сейчас дразнит всех женщин, принимая себя такой, какая и есть. Выглядит очень аппетитно. Не думала, что ты умеешь готовить? Там, откуда я пришел, почти все мужчины умеют готовить. Пожимаю плечами, бросая немного крупной соли сверху. Что это за странное место? Да, она уверена, что там все не так. Зачем тогда женщины? Они разве не готовят? Я слышал, конечно, что наши племена в этом месте называют дикарями. Есть страна, где правят женщина, они сильные и способнее мужчин. А еще мужчины там похожи на женщин. Дана ужаснулась. Ей было непривычно. Она не могла даже допустить подобной мысли. Нет, у нас все иначе. Говорю я, женщина может делать все то, что мужчина. Она свободна вести себя как угодно. Есть какие-то стереотипы и рамки, но они исчезают. «А кто же тогда защищает дом?» – ужаснулась дикарка. «Специальные люди им платят, они охраняют дома и служат городу». «Защищают от других племен?» – понимающе кивнула девушка. «Что-то типа того». Не стал ее разубеждать я. Яичница уже была готова, дело оставалось за мясом. Поджарив ламти с обеих сторон, разделил яичницу и поставил на огонь чайник. «Можешь угощаться». Протягиваю деревянную тарелку с наскоро уложенной едой. Сервировка самая простая, на глаз. Но да, но это приводит в восторг. Девушка осторожно пробует. «Это прекрасно!» Она работает ложкой быстрее и быстрее. «Такие простые ингредиенты, а так вкусно получилось, особенно эта трава!» «Вы совсем не умеете готовить?» Подложил ей мясо. «Умеем!» Грустно вздыхает она. «Но делаем это не так часто. Основное занятие здесь — это спасать свою жизнь» второстепенное, спасти жизнь близким, а уж потом все остальное, еда здесь даже не на десятом месте. Дана закончила говорить и с наслаждением стала доедать приготовленную яичницу. После быстрого завтрака я пригласил несколько селян, которых отобрала Дана, и презентовал оставшихся бессознательных кур. С такими системами по производству яиц они были знакомы, поэтому с удовольствием приняли птиц и пообещали каждое утро снабжать меня яичницей. Я продолжил рыскать по деревне, изучая все и удостоверяя, что работы очень много. Можно было спокойно жить где-то в глуши, изучать магию и копить сферы, но руководитель во мне пытался оптимизировать работу. К тому же сферы — это батарейки. Их можно заряжать, но пока непонятно, откуда брать ману для зарядки, а вот люди, точнее суори, куда производительнее, чем какие-то кристаллы». Дана помогла собрать 20 человек, свободных от какой-то работы. В основном это были защитники селения, недовольно поглядывающие на меня. Вообще-то приказ был найти как можно больше незанятых рук, но она неверно истолковала мои масштабы. «Ну ничего, голубчики, сейчас вы станете ремесленниками. Какая от вас нахрен защита?» Но условности не такая простая тема, не по рангу было воином заниматься черновой работой, да еще и оставляя границы со стороны чаще открытыми. Спорить не стали, но нет-нет поглядывали со спины, думая, что я не замечаю. Нахожу у реки несколько месторождений глины, открываю сезон ее добычи. В голове крутится где-то прочитанный рецепт изготовления кирпича, а его мне понадобится много. Слегка подумав, решил выделить на это еще 30 человек. того почти пять десятков начали раскопки рождений. Уже к вечеру я хотел видеть тонну чистой глины, которую мы замешаем и поставим отлеживаться для изготовления качественного материала уже сегодня. Когда сам оказался у места рождения, проинструктировал работников, как очистить ее от вкраплений, но вдруг понял, что она невероятно жирная, а значит, надо будет разбавлять. Пришлось пятерку отправить за песком. Закрепил за ними шамана, иначе они ни в какую не хотели приближаться к реке. Работа закипела, а сам я стал заниматься остальными мелочами. Народ в деревне потихоньку кончался. Имея более двух сотен жителей мужского пола, село не могло обеспечить исполнение даже трети моих сегодняшних задач. Не хватает рабочих рук. Очень не хватает. Я все посматривал на горизонт, где очень далеко у горы имелась роща. Еще несколько десятков рогатых пошли со мной. Инструмента практически не было, поэтому как сформировать кирпич я понял не сразу. Срочно требовался кузнец и много, очень много металла. Но пока мы можем относительно безопасно и быстро производить материалы для строительства, пока жители формируют небольшие блоки, я успею построить печь для обжига и запастись дровами. Для этого поступили достаточно просто я отобрал несколько здоровенных мечей у воинов с границы которые охраняли село от леса мне не важно качество металла хоть это даже и не стали какой то черновой сплав важно что мечи были крепкими а еще прямыми вооружившись парой таких клинков я собирался сделать доски для огромного настила на котором буду формировать кирпичи пришлось идти в лес За простым хождением тратилось уйма времени, поэтому я не стал его терять, а просто прыгал порталами. Каждый такой прыжок первые несколько часов приводил людей в ступор. Они видели это и останавливались, зависая на несколько секунд. Но через несколько часов, когда все насмотрелись, вспышки портала и хлопки стали привычными. Все до сих пор оглядывались, но не вставали столбами. Лес встретил меня огромным деревом, которое я вознамерился срубить. Как это сделать? Самым простым способом, хоть оно и было гигантским. Телекинез. Расскажу, как он работает. Это невидимая сила. Я контролирую пространство перед собой. Чем ближе к телу, тем лучше, чем дальше. Ну, вы поняли. Таким образом, пространство вокруг исполняет требования разума. Точнее, его умеющие управлять энергией части. Телекинез, как я подозреваю, часть магии воздуха точнее, одно из проявлений стихии, поэтому ветер тогда помог мне и открылся. Поэтому мы можем мять такой неосязаемый воздух и придавать ему форму. Когда мы дуем, мы можем делать это так сильно, что некоторые небольшие предметы приходят в движение, струя воздуха твердая, потому что воздуху придали направление. Вот и сейчас я просто придал ему направление и заодно форму гигантского топора. Резерв порядком просел, ибо почему-то эти затраты показали колоссальную просадку. Закрыв глаза, я прицелился и почувствовал в своих руках силу. Отталкиваю ладонями ее, будто толкаю кораблик, в лицо бьет ветер, он говорит, что исполнит просьбу. Свист, земля сотрясается, я почувствовал удар. Открываю глаза, дерево как стояло, так оно и стоит. Пытаюсь понять, в чем дело, где же я так ошибся. Но все вроде сделано правильно. Тогда какая встала проблема? Пока, думаю, не замечаю, как со стороны леса начинает дуть ветер, колышущий кроны деревьев. Тот ствол, который я подрубил, вдруг клонится в мою сторону. Прыгаю порталом. В то место, где я находился, падает дерево, накрывая своим стволом и массивной кроной приличный участок земли. Смотрю на идеально ровный срез внизу дерева а неплохо так справился самодельный топорик. Больше применять телекинез для подобного не собираюсь, большие затраты. Втыкаю мечи в землю и, размахивая руками, цепляю их кинетикой, после чего они под управлением не очень хорошего лесоруба начинают счищать ветки, словно рубанком. Сила кинетики такова, что металл практически не чувствует сопротивления, а по энергетическим затратам это намного стабильнее и меньше. Доски выходят ровные. Если колоть бревно топором, оно расколется очень криво, но если разрезать его с огромной силой относительно ровной полоской стали, вырезая нужные фрагменты и придерживая с двух сторон, это уже выглядит как план.